Глава 15. Переворот. Часть третья. Естественно, боевая магия была самым популярным предметом, который изучался в академии. Кроме того, высокие оценки по боевой магии мгновенно ставили студентов в число первых претендентов на дальнейшую успешную карьеру. В некоторых академиях даже проводили соревнования среди студентов, призванные определить наиболее талантливых учеников. То же самое было и с академией Бергена. А потому профессором, ответственным за обучение боевой магии, был назначен лучший маг учебного заведения —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 Некоторые студентов побледнели от холодного голоса профессора Винца. Для них убийство и война были чрезмерно тяжелыми для психи темами. То, как Винц произнес слово эффективный, заслуживало отдельных мурашек на коже. Однако такая реакция была далеко не у всех. У некоторых учеников глаза сияли так, словно они хотели сейчас же испробовать боевую магию. Стать настоящим боевым магом — вот ключ к успеху. Эти студенты принадлежали к тому типу людей, которые хотели, чтобы их заслуги были всеми признаны —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 Если бы роли не чередовались, противник бы уже давно поджарил их. Ошибкам не было ни конца, ни края. Тео прижал руки к голове, пытаясь не вздохнуть. Если быть точнее, из-за воспоминаний Альфреда Белонтеса, эта картинка вызывала у него настоящую головную боль. Легендарный волшебник, который всю свою жизнь провел на поле битвы, Альфред Белонтес, видел абсолютно все недостатки. Переняв часть его опыта, Теодор тоже мог сформировать определенное мнение. Прошло некоторое время.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 Тео добыл магическую формулу некоторой модификации. Вместо того, чтобы хаотично лететь, все они сосредоточились на одной точке. «Что за...» — вскрикнул Гарси, почувствовав на себе неожиданную огневую мощь. Совершенный щит наполовину рассыпался, а ударная волна вынудила его сделать несколько шагов назад. С противоположной стороны спарринг-площадки на Тео смотрели глаза, в которых читалось удивление и замешательство. Это был не какой-то простой огненный удар средней мощи.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 Огненный шар. По сравнению с версией Гарси, его размер был весьма незначительным. Однако присущая ему сила вполне была споставима с большим огненным шаром Гарси. Это был улучшенный огненный шар, который содержал силу внутри, а не снаружи. Что значительно... Очень значительно увеличило его взрывную мощь. Обычному щиту, уязвимому для точечных заклинаний, было бы крайне непросто справиться с такой защитой. Поэтому вместо щита было бы куда лучше заблокировать его стеной грязи. Щит! Тем не менее, потрясенный Гарси на автомате использовал щит. И вот, вскоре после этого, по аудитории, разлилась гигантская волна жара. Ударная волна разрушила щит и отбросила тело Гарси на несколько метров. Если бы профессор Винс не успел уменьшить его воздействие, то Гарси мог бы получить серьезную травму. Это было доказательством явной разницы в навыках. Член семьи Картер был побежден бездарем и неудачником.